Глава сорок Одетый в халат, Гюнтер стоял и смотрел на смог из окна квартиры. То была мерзкая, ядовитая, маслянистая субстанция. Она появилась среди дня, и чем дальше, тем становилось хуже. Возвращаясь домой из сенат-хауса, он шел почти на ощупь. Одна из тысяч расплывчатых фигур, что пробираются по сумрачным улицам, ощущая болезненное першение в горле. Только что по телевизору передавали прогноз погоды и улучшения не предсказывали. На экране появился эксперт, распространявшийся насчет теплых слоев вверху, которые не дают рассеиваться холодному воздуху внизу. Следствие миллионов угольных очагов, горящих в долине Темзы. «Это еще больше осложняет работу», — подумал Гюнтер. Он отвернулся, уставший до глубины души, угнетенный провалом. Геслер в посольстве напоминал бледную тень себя самого. Гюнтер часто заставал его сидящим, безнадежно вглядывающимся в пустоту. После событий минувшей недели впасть в такое состояние было не мудрено. Пять дней. Пять дней прошло с момента похищения этого чокнутого Манкастера из психушки, а у них пока не было ничего. Ни одна ниточка ни к чему не привела. В понедельник, когда пришло сообщение о пропаже Манкастера, Геслер ввел себя совсем иначе, орал и бложил в приступе гнева и паники. А вот Гюнтер оставался спокойным. Такое отстраненное спокойствие часто снисходило на него во время кризиса, хотя при этом посасывало под ложечкой. Точно он был в лифте, безостановочно едущим вниз. «Теперь это уже охота, а не расследование», — сказал Геслер по остыв «Эх, если бы мы взяли Манкастера раньше! Но это не моя вина! Тут уж увольте!» «Теперь самое важное — найти его, Герштандартенфюрер!» Геслер сердито зыркнул на него. «Вину непременно свалят на меня. И на вас тоже. Если он ускользнет, нас расстреляют. В случае провала Берлину потребуются козлы отпущения». «Скорее уж нас пошлют на какой-нибудь опасный участок Восточного фронта», — подумал Гюнтер. Собственно говоря, он к этому и стремился. Достойно положить конец своей одинокой жизни, хотя что-то в нем сопротивлялось этой идее прямо сейчас. Он хотел, очень сильно хотел разыскать Манкастера и выполнить задание. «Если мы хотим найти Манкастера и тех, кто его похитил», — сказал он, — «Нам придется по полной задействовать особую службу. Нужно дать им арестовать всех членов шпионской сети в государственных учреждениях». «Знаю, я говорил с Берлином». Нотка жалости к себе в голосе, потом резкий взгляд. «Пришлось рассказать и о бардаке в доме Фитджеральда». «Да», — отозвался Гюнтер. В субботу вечером ему сообщили, что переодетый в штатское эсэсовец проник со взломом в старое бомбоубежище и долгие часы наблюдал за домом в бинокль. Поскольку никто не входил и не выходил, а с наступлением темноты нигде не загорелся свет, агент понял, что внутри никого нет. Затем подъехала полицейская машина, несколько человек вошли в дом, затем обошли его вокруг. Эсэсовец перебежал через маленький парк и постучал в дверь. Открыл сердитый полицейский. За спиной у него лежал другой. Мертвый. Сара Фитджеральд исчезла. Видимо, еще до того, как агент занял свой пост. «Вчера я несколько часов провисел на телефоне», — сказал Геслер «Никак не мог связаться с нужными людьми. Ни до кого не дозвонишься. Все начальники на совещаниях. Там происходит что-то важное. Но ничего не поделаешь. Зря потраченное время» фюрер распрямился в кресле. «Нам дали подтверждение, что отныне мы самым тесным образом сотрудничаем с британской особой службой. Я не знаю, какой информацией обладает Манкастер. Есть только туманные намеки. Но если английская полиция его возьмет...» Он пожал плечами. «Тогда пусть Берлин решает вопрос с Бивербруком. И забудьте о моем приказе избавиться от Сайма, если тот прознает что-то от Манкастера». Как я сказал, самое тесное сотрудничество. Отделение попросили бросить главные силы на поиски Манкастера. Охота в масштабах страны. Вы с Саймом отрабатываете линию Фиджеральда. Дебба, Хаббалда и Беннет сегодня арестовали и доставили сюда. Вы с Саймом допросите их. А затем проверите всех, кто связан с Фиджеральдом и Драксом. Всех! Геслер помолчал... Потом продолжил с тихой яростью. «Они хитры, наши противники. Большевики и евреи. Мы всегда это знали. Знали, какой трудной будет борьба». Он покачал головой. «Сегодня намечалась перевозка евреев на остров Уайт, но из-за этого проклятого смога ее пришлось перенести». «Смог не будет вечно висеть, Герштан Дартенфюрер. Мы победим», — сказал Гюнтер. Но вместе с облегчением от того, что не придется убивать Сайма, пришли сомнения в успехе их миссии и опасения по поводу того, что происходит в Германии. Эти мысли грызли его, выматывали душу. Встретившись с Саймом в воскресенье у себя в кабинете, Гюнтер ожидал, что инспектор особой службы будет торжествовать, довольный, что его ведомство взяло верх. Но он ошибся. Сайм был в ярости из-за бегства Манкастера и из-за того, что, по его выражению, проклятые уроды из сопротивления повели в счете и убили полисмена, причем из их подразделения. Гюнтер понимал его чувство. «Мы возьмем этого долбанного психа!» мстительно заявил Сайм. «Рад, что вы так настроены!» Сайм сердито посмотрел на него. «Вам следовало бы взять Манкастера раньше!» знаю. Нам пришлось столкнуться со всякими политическими сложностями. Мы полагаем, что смогли установить личность санитара, того самого, который исчез вместе с Манкастером, шотландский коммунист. Мы его много лет ищем. По нашему мнению, когда дела на севере у него пошли совсем туго, ему дали новые документы и новую профессию. Он уже работал в клинике, так что сопротивление задействовало его в деле Манкастера, «За этим шотландским ублюдком много чего числилось еще до его вовлечения в политику», — Сайм покачал головой. «Вы не представляете, мерзавцев какого сорта они вербуют. Вероятно, Фитджеральд и Дракс уже шпионили и их задействовали, так как они знали Манкастера». Вполне разумное предположение. «Из досье Фитджеральда следует, что в Нортгемптоне у него живет престарелый дядя». Хотелось бы добраться и до его отца, но он недосягаем. Мне сообщили, что чиновников из Министерства Доминионов, с которыми мы беседовали на прошлой неделе, доставили сюда, чтобы завтра мы могли устроить им перекрестный допрос. А пока пусть посидят, потрясутся. «Вы позволите мне взять на себя руководство допросом?» мягко поинтересовался Гюнтер. Его беспокоило, что Сайм может проявить излишнюю жестокость — особенно в отношении женщины. «Идет!» — мрачно усмехнулся Сайм. Первым вызвали Дебба, пожилого начальника канцелярии Министерства Доминионов. Молодой тюремщик-эсэсовец доставил его в комнату, где Гюнтер допрашивал Сару. Старик был напуган и так обливался потом, что Гюнтер испугался, как бы его не хватил удар. «Пожалуйста!» — Дебб возрился на них полным отчаянием взглядом. «Я всего лишь чиновник. Я никто. и Я ничего не знаю. Я ничего не смыслю в политике. Нам на госслужбе запрещено заниматься политикой. Этот Фитджеральд, он не имеет ко мне никакого отношения. Один из протеже Арчи Хаббалда», — добавил он с неожиданной злобой. «А как насчет мисс Беннет?» — осведомился Гюнтер. Депп окончательно потерял контроль над собой и разразился потоком ругательств. «Подлая, долбаная шлюха! Облизывалась на Фитджеральда, как сука во время течки! Не подумайте, будто я это поощрял! Это не так! Я всегда приглядывал за ними!» Выходит, не слишком внимательно приглядывали, раз Фитджеральд получил доступ в комнату с секретными документами. Деп сник «Я старался, как мог! Всю жизнь я старался хорошо делать свою работу! Старался, как мог!» как мог вскоре гюнтер понял что больше от чудаковатого старика ничего не добьешься имени манкастера он вовсе не слышал деб отвели назад в камеру его место занял арчибальд хабод в отличие от коллеги хабболт вошел в комнату совершенно хладнокровно сел и устремил на гюнтера и сайма взгляд призванный изображать оскорбленную невинность у него есть храбрость подумал гюнтер Ограниченная храбрость недалекого человека. Он не понимает, что с ним тут могут поступить как угодно. Глаза Хаббалда за толстыми стеклами очков перемещались, как уснулой крупной рыбы. — Вам доводилось когда-нибудь слышать имя Фрэнк Манкастер? — вкратчиво спросил Гюнтер. Хаббалд наморщил лоб, подумал с минуту, потом покачал головой. — Такого нет в штате Министерства Доминионов! — Он поджал губы. «Еще один предатель из другого ведомства!» Фитджеральд не упоминал эту фамилию в разговоре с вами. Хаббл снова задумался. «Никогда!» «Старина деп нам сообщил, что Фитджеральд — ваш протеже!» заявил Сайм с ухмылкой. «Мне нравился Фитджеральд. Это правда!» напыщенно и печально произнес Хабблд. «Я вел его...» давал ему все более ответственные поручения. Он казался совестливым и преданным, и умным. Ему не хватало амбиций, но многим умным людям такое свойственно. Выглядит как отцовские чувства. Лицо Хаббалда слегка омрачилось. Думаю, так оно и было. Почти. Я ему доверял. Вы знали о его дружбе с Кэрол Беннетт? «По офису ходили слухи, но меня не интересовали досужие сплетни. Я ценил Фитджеральда как работника», — глухо проронил он. «Снимал с вас часть ноши, да?» — сказал Сайм. «Трудился очень усердно». «У вас не возникало и тени подозрения насчет того, что он может оказаться шпионом?» — задал вопрос Гюнтер. «Нет». «С какой стати?» Хаббалд поджал губы и пригладил ладонью седые волосы. Потом наклонился вперед и заявил дрожащим от гнева голосом. «Государственный служащий, предавший своего министра, это худший из предателей. Я окажу вам любую посильную помощь». Затем Хаббалд рассказал все о работе Дэвида, о его привычках, о редких встречах с его женой на корпоративах. Все это не имело никакой ценности. Фитджеральд совершенно очаровал Хаббалда. «Интересно, он понимает, что его карьере конец», — размышлял Гюнтер, «и что он может надеяться разве что на досрочную отставку, не более того. Мы способны осложнить ему жизнь прямо сейчас. Гесслер вполне мог бы это устроить, просто из досады. Вот только какой в этом прок». Убедившись, что он выжил из Хаббалда все, что тому было известно, Гюнтер сказал... «Думаю, на сегодня хватит. Согласны, Уильям?» Сайм устало кивнул. Хаббалд нахмурился и повернулся к Гюнтеру. «Я хочу помочь всем, чем могу». «Знаю». «Фитджеральд предал не только министерство. Он предал меня лично». «Вот что обиднее всего», — добавил чиновник. «Признаюсь честно, я не всегда одобряю решения моего правительства». Но это мое правительство. То, что совершил Фиджеральд, предательство на ответственном посту. Я не нахожу для этого слов. Он в гневе стиснул кулаки, желая отомстить, но Гюнтера это не интересовало. «Спасибо, мистер хаболд произнес он тоном, означавшим, что беседа окончена. «Всего хорошего». Хаббалд встал, все еще колеблясь. «Могу я... могу я выйти завтра на работу?» Сайм обратил к нему волчий оскал. «Нет, приятель, сомневаюсь, что вы вообще когда-либо на нее выйдете. Сидите дома, на случай, если особая служба захочет еще раз с вами поговорить». Хабблд оцепенел. До него наконец-то дошло. Эсэсовец, пришедший, чтобы забрать Хабблда, передал Сайму телефонограмму. Инспектор показал ее Гюнтеру. Сотрудника особой службы послали в Нордгемптон допросить дядю Фитджеральда. Дядя оказался ворчливым стариком на девятом десятке, который не сообщил ничего про своего внучатого племянника. Сначала дед заявил, что Дэвид Фитджеральд и его жена все такие из себя, и Дэвид позабыл про свои ирландские корни. Потом перешел к оскорблениям в адрес англичан. Телефонограмма заканчивалась словами «выговор с занесением». Сайм расхохотался – Значит, наш человек слегка припечатал старикана. Ничего страшного, так ведь? Не стоит привлекать к себе излишнее внимание. Так что впредь будьте осторожнее, пожалуйста. А теперь давайте пригласим мисс Беннет. В комнату для допросов вошла Кэрол Беннет, растрепанная и испуганная. Ее большие глаза смотрели напряженно. Гюнтер решил держаться прямолинейно и строго, Он откинулся в кресле, сложил руки на животе и сказал, «По своей глупости, мисс Беннет, вы угодили в пренеприятнейшую историю. При условии, конечно, что это была только глупость. Если вы на самом деле помогали сопротивлению, лучше вам чистосердечно признаться во всем и уповать на милость вашего правительства». «Я не помогала?» Вид у нее сделался испуганный. «Ей-богу, не помогала!» Кэрол сделала глубокий вдох, стараясь взять себя в руки. «Прошу вас, меня арестовали сегодня утром. У меня осталась мать. Она больна, может выйти и бродить по улицам. Вы не позволите мне хотя бы договориться с кем-нибудь, чтобы за ней присмотрели?» «Вашей матери придется до поры самой заботиться о себе. В пятницу ваш приятель Дэвид Фитджеральд сбежал из здания Министерства Доминионов. Вопрос в том... Откуда он узнал, что мы были там? Я поразмыслил и пришел к единственно возможному выводу. Ему сказали «вы». «Если вы не признаетесь сами», — вмешался Сайм, «то здесь есть люди, которые вытянут все из вас, после чего ваша бедная матушка вас не узнает». Это было грубо, но сработало. «Это была я», — сказала Кэрол. «Я предупредила его». «Почему?» — женщина повесила голову. «Я люблю его». «Вы предоставили ему доступ к секретным документам?» — задал вопрос Гюнтер. «Смотрите на меня, пожалуйста». Она подняла голову, ее большие глаза были полны слез. «Нет, я ничего об этом не знала, пока вы не пришли в офис. Я не помогала Дэвиду, я не давала ему доступ к моим документам и не дала бы, если он попросил». «Но он и не просил». «Вы никогда не давали ему ключи?» «Нет, клянусь, я всегда держу ключ в сумочке и беру ее с собой всякий раз, когда выхожу». Гюнтер на минуту задумался, постукивая карандашом по столу. «Ключ пронумерован?» На лице Кэрол отразилось недоумение. «Да, на Бирк есть номер. И кто изготавливает ключи?» «Понятия не имею». «Министерство труда, наверное?» Гюнтеру вспомнилось дело, в расследовании которого много лет назад участвовал его отец. Оно касалось слесаря, который изготавливал ключи для депозитных ячеек в банке. Когда ему сообщили номер, он сделал дубликат. Он мог увидеть номер на ключе. Женщина выглядела ошеломленной. «Вот оно», — подумал Гюнтер, — «вот зачем Фитджеральд свел дружбу с ней». В надежде подсмотреть номер ключа. Судя по всему, Кэрол тоже это поняла. На лице Сайма отразилось недоумение, сменившееся острым интересом. «Получается, в это дело вовлечен тот, кто изготавливает ключи для правительства?» — спросил он. «Возможно». Этот малый высматривал номер ключа, пока она глядела ему промеж ног. Кэрол вздрогнула, как от удара. «Быть может». Гюнтер повернулся к Кэрол, которая густо залилась краской. «Мистер Фитджеральд упоминал когда-нибудь фамилию Манкастера». «Кого-кого?» «Своего друга, Фрэнка Манкастера». «Нет, единственным другом, о котором я знала, был мистер Дракс». «Вы уверены?» «Клянусь, именем Божьим». Гюнтер видел, что она говорит правду. На его лице, видимо, отразилось разочарование, поэтому Сайм сказал. «Я ее заберу, когда вы закончите. Хочу узнать больше о том, как Фитджеральд добрался до ключа. Мы отвезем ее в штаб особой службы». «Согласен». «Прошу вас, можно мне устроить все с матерью?» — попросила Кэрол. «К черту вашу мать!» — отрезал Сайм. Кэрол посмотрела на Гюнтера, в ее глазах светилась отчаянная мольба. «Я могу сказать еще кое-что», — проговорила она. «Больше мне ничего не известно. Это последнее, что я хранила в себе». Гюнтер изогнул бровь. «Это касается миссис Фитджеральд. Я подумала, что если я расскажу, то не причиню ей вреда, ведь это доказывает, что она не заодно с Дэвидом». Сбивчиво и торопливо она поведала о визите Сары, о ее подозрениях насчет романа между Кэрол и Дэвидом. Я ей призналась, что предупредила его. Сказала, что он, похож шпион. Она была потрясена, она не знала. Но вот теперь я рассказала вам все». «Вы предупредили ее, а перед тем предупредили его», произнес Гюнтер ровным голосом. «Если бы не вы, мы бы его взяли. Британские власти решат, как быть с вашей изменой». Он не чувствовал жалости к ней. Она была из тех женщин, которые разрушают браки, губят жизнь других людей. «Насколько вы знакомы с Джеффом Драксом?» «Не очень близко», — ответила кэрл Голос ее дрожал. «Я встречалась с ним несколько раз. Но он человек закрытый, его особенно не поймешь». «Вы обсуждали политику с кем-то из этих людей?» «Нет, на госслужбе такое не принято. Разве что собеседник твой близкий друг». «Мы с Дэвидом никогда так и не преодолели этот барьер». «Так вы с Фиджеральдом не спали?» — прямо спросил Гюнтер. Женщина замотала головой. По ее щекам покатились слезы. «Он почти наверняка использовал вас. Вы это понимаете?» Она посмотрела на него с неожиданной яростью. И «Я любила его и хранила надежду, что он тоже...» «Это трудно для женщины. Мы не можем сделать первый шаг, в отличие от мужчины». Она коротко хохотнула. «Просто видеть его, просто ходить с ним на концерты, обедать. Это было почти как наркотик. Получив малое, начинаешь мечтать о большем, не так ли?» «Долбаная потаскуха!» — произнес Сайм. Кэрол снова потупила взор, совершенно подавленная. «Итак, мисс Беннетт», — глухо проронил Гюнтер, — «теперь с ваших глаз спали шоры». Он подумал о своей жене. Он тоже любил ее, пока не узнал об измене. Кэрол посмотрела на него. «Я до сих пор его люблю. Думаете обо мне, что хотите? Я ничего не могу с собой поделать». Это жалкое заявление было произнесено с каким-то странным достоинством. У Гюнтра что-то дрогнуло в душе. Он посмотрел на Сайма. «Быть может, вы сделаете так, чтобы местная полиция навестила ее мать и позаботилась о присмотре за ней. Мы ведь не хотим, чтобы старуха устроила публичный скандал». Сайм пожал плечами. «Наверное. Но эту я заберу в штаб-квартиру особой службы. Я отдам нашим людям распоряжение насчет машины». Кэрол вжалась в стул. «Советую быть с ними такой же откровенной, мисс Беннет», — сурово заявил Гюнтер, «как были с нами». Сайм усмехнулся. «Уж мы об этом позаботимся». После допросов они с Саймом пошли в кабинет Гюнтера, чтобы переговорить. С Манкастером дело не двигалось, новый день ничего не принес, следующий тоже. Манкастер, Дракс и Фитджеральд скрылись, Исчезли без сомнения, укрылись на одной из конспиративных квартир сопротивления. Они еще раз допросили коллег, и кое-кого из университетских однокашников Манкастера поговорили с родителями Дракса. Никто ничего не знал. От Сайма Гюнтер узнал, что на госслужбе идут масштабные проверки, к которым подключилась Ми-5. Гюнтер сказал, что рад этому, но на самом деле шпионская сеть мало интересовала его». В пятницу вечером, неделю спустя после бегства Фитджеральда, на Лондон опустился густой туман. Кабинет Гюнтера располагался на верхнем этаже Сенатхауса, из окна открывался причудливый вид. Смог не поднимался на такую высоту, и Гюнтер смотрел на него сверху. До самого горизонта простиралось зеленовато-желтое море. Это походило на ядовитую атмосферу какой-нибудь чужой планеты — Виднелись только крыши самых высоких зданий. Такого странного зрелища ему еще не приходилось наблюдать. Воздух над смогом был молочно-белым, зимнее солнце казалось бледным красным шаром. Вошел Сайм, пересек кабинет и встал у окна рядом с Гюнтером. «Господи!» — промолвил он. «Надеюсь, туман не продержится долго?» Гюнтер посмотрел на инспектора. «Какие новости?» «Никаких. У нас в сопротивлении полно агентов, но никто ничего не видел и не слышал о нужных нам людях. А прочесать целую страну — это адово уйма времени. Есть успехи со шпионами на государственной службе?» «Пара зацепок. Толком еще ни к чему не пришли, но придут. Я не вправе говорить с вами об этом», — добавил Сайм. «Разве что факты будут иметь отношение к Манкастеру». «Понимаю», — сказал Гюнтер. «Мы доберемся до них. Обязательно доберемся». Он ободряюще улыбнулся. «Вы получите свое повышение и интересную работу на севере. Большой дом из тех, где раньше жили евреи». «А вы?» Немец пожал плечами. Оба смотрели на туман. Он кружился и клубился под ними. Верхние слои с началом заката окрасились в красноватый цвет. Гюнтер улыбнулся. «Эта картина напоминает мне историю, которую я узнал в школьные годы». Он стал пересказывать Библию. «Возвел он Иисуса на высокое место и показал ему все царства мира и всю славу их, и сказал». «Владычество над всеми ними дам тебе, чтобы ты правил ими, если ты падешь и поклонишься мне». Гюнтер нахмурился. «Не совсем так. Владычество или господство, в любом случае что-то похожее». «Иисус ведь был евреем, да? А кто возвел его на высокое место?» Гюнтер пожал плечами. Потом с суеверным холодком вспомнил, что это был дьявол. «Родители не водили меня в церковь», — сказал Сайм. «Вам повезло». Гюнтер снова улыбнулся, на этот раз с грустью. «Такая скукотища». Покинув тем вечером сенат-хаус, Гюнтер вынужден был ориентироваться в городе по памяти. Он держался поближе к зданиям, касаясь рукой стены, и сталкивался с людьми, делавшими то же самое. Стены покрылись сыростью, густой туман вонял серой. От испарений щипало в носу и першило в горле. Гюндер облегченно выдохнул, добравшись до квартиры. Ему явно нужно было подумать, попытаться найти способ продвинуться вперед. Он принял душ и поел. Постояв у окна, он задернул шторы, отгородившись от жутковатой ночи, и уселся в халате за стол, где стояла чашка крепкого кофе. Допросы, телефонные звонки, лихорадочная деятельность — все это ни к чему не привело. Требовался новый подход. Он встал и начал прохаживаться по пушистому ковру. Начинала болеть голова. Туман действовал на него в точности так же, как пыль в Берлине. Кюнтер попытался представить, что предпримут люди из Сопротивления теперь — когда Манкастер у них в руках. Как поступил бы он на их месте, имея дело с носителем важного секрета и при этом психически больным, нестабильным человеком? Наверняка убил бы, чтобы тот не попал в плен и не выболтал все, что знает. Манкастер и сам хотел свести счеты с жизнью. Однако тот парень по имени Бен Холл мог без труда убить его в клинике. «Нет». «Манкастер нужен им живым». «Почему?» «Наверняка из-за американцев. С них все началось. Должно быть, именно они вовлекли британское сопротивление в эту операцию. Видимо, ее цель — переправка Манкастера в Америку». Гюнтер подошел к окну и снова отдернул штору. Снаружи царила густая, липкая мгла. Внизу едва мерцали уличные фонари — Тишину нарушали клаксоны, далекие, глухие звуки, похожие на гудки кораблей. Что, если они попытаются вывести Манкастера на торговом судне, идущем в Штаты? По портам уже разослали описания и фотографии. Манкастера с его неустойчивым психическим состоянием, да еще с покалеченной рукой, не составит труда вычислить, подумал Гюнтер. «Нет, на риск с кораблем они не пойдут». Самолет? Этот способ тоже отмел. На аэродромах соблюдают безопасность еще строже, чем в портах. Подводная лодка? Вот самый подходящий вариант. Американская военная субмарина. Известно, что иногда они заходят в Ла-Манш. Гюнтер подошел к книжному шкафу, вынул атлас и отыскал карту Англии. Бирмингем, откуда все началось, находился почти в центре страны. Похитители повезут Манкастера на побережье, но поначалу, скорее всего, должны залечь в укромном месте. Если их заберет подводная лодка, это произойдет на юге или на западе. Побережье Уэльса, Девон или Корнуолл? Уж точно не окрестности острова Уайт, находящегося под немецким контролем. Сассекс или Кент? Пожалуй, на их месте он направился бы строго на юг, по кратчайшему маршруту через Лондон. Они могут прятаться в столице, дождутся хорошей погоды, спокойного моря и лунной ночи и поедут отсюда к побережью Сассекса или Кента. «Если это субмарина, — продолжал рассуждать он, — экипаж свяжется с берегом по радио. Но как определить волну, разгадать шифр?» Гюнтер отхлебнул кофе, представил, как Манкастера, этого жалкого человечка ведут к пляжу. Неожиданно перед мысленным взглядом возник образ его сына, играющего на песке в Крыму. Он снова все обдумал, изыскивая бреши в своей теории. Потом подошел к телефону. Нужно позвонить в посольство, сказать Гесслеру германским властям на острове Уайт, что следует высматривать подводную лодку, слушать сигналы по радио. Но сначала позвонить Сайму домой. Прошло некоторое время, прежде чем инспектор ответил сонным голосом. Был уже второй час. Гюнтер совсем потерял счет времени. «Уильям, я тут пораскинул мозгами». «Полагаю, Манкастер и его спутники вполне могут находиться в Лондоне. Сколько внедренных в сопротивление агентов имеется у вас в столице?» «Немало. Думаю, вы должны сосредоточить свои усилия здесь. Постарайтесь замести столько лондонских членов сопротивления, сколько сможете. Получится?» «Обычно мы устраиваем такие облавы только в надежде поймать крупную рыбу», — ответил Сайм. «Манкастер». Очень большая рыба, а его дружки убили одного из ваших людей в городе. Погода не облегчает задачу, им она тоже не на руку, затрудняет перемещение. Мы можем встретиться рано утром, до всего остального. Я сейчас дома, но немедленно отправляюсь в посольство. В такой туман, посреди ночи, правосудие никогда не спит, сказал. Gjønter